мы идем?» — спросил Фонтине Кристи. «Остановимся за квартал до того места, где нам велел быть наш корсиканец», — ответил Эпл. «Но мне казалось, что вы подозреваете его. Они нас не увидят, так как не знают, кого надо искать. Большевик будет следить за этим Корсо на площади. Если все окажется в порядке, они вернутся вместе. Если нет, и если наш друг сумеет управиться, он будет один», — ответил ПР. Торговые ряды повернули налево к пьяце Сан-Джорно. У входа на площадь стоял фонтан с круглым бассейном, дно которого было захламлено обрывками бумаги и пустыми бутылками. На бортике бассейна сидели мужчины и женщины, полоскали руки в грязной воде, дети кричали и бегали по булыжной мостовой, родители наблюдали за ними. «Дорога позади», — сказал Эппл, прикуривая сигарету и указывая жестом в сторону широкой мостовой — которую можно было разглядеть сквозь струи фонтана. Это виа -Легата. Она ведет к прибрежному шоссе. Двумя стами ярдами ниже тот переулок, где, как сказал Корсо, нас будет ждать такси. А если переулок случайно окажется тупиком, в вопросе пиара сквозило презрение. Он не ждал ответа. Надо же, какое совпадение. Я думал о том же. Давай-ка выясним. Вы... — обратился я к Викторию, Оставайтесь с моим партнером и делайте точно то, что он вам скажет. Агент бросил спичку на землю, глубоко затянулся и быстро пошел по мостовой к фонтану. Когда до бассейна оставалось совсем немного, он замедлил шаг и вдруг, к удивлению, викторию исчез. Растворился в толпе. — Он довольно ловко делает это, не так ли? — сказал П.Р. — Я не вижу его, не различаю. — И не должны. Такой маневр, проделанный должным образом, может быть весьма эффективным. Он пожал плечами. «Пойдем, идите рядом со мной и говорите что-нибудь, и жестикулируйте. Вы, ребята, машете руками, как сумасшедшие!» Виктория улыбнулся банальности, сказанной англичанином. Но когда они влились в толпу... Он убедился, что люди и в самом деле постоянно размахивают руками, обмениваются оживленными жестами и возгласами. Англичанин знал итальянцев. Виктория не отставал от агента, восхищенный решительностью этого человека. Неожиданно Пеар схватил его за рукав и рванул влево, увлекая к только что освободившимся местам на бортике бассейна. Фонтине Кристи удивился. Он думал, что их цель заключалась в том, чтобы как можно скорее и незаметнее добраться до Виа-Легата. Потом он понял опытный глаз профессионала, увидел то, чего дилетант не заметил — сигнал. Викторио сел справа от агента, опустив голову. Первое, что бросилось ему в глаза, — пара изношенных башмаков с пятнами оранжевой краски на потертой коже. Единственная пара неподвижных башмаков — Среди шевелящихся теней, двигающихся тел. Затем Виторио поднял глаза и застыл. Шофер партизанов хватил тяжелое тело корсиканского связного так, как будто поддерживал перебравшего друга. Но связной не был пьян. Его голова упала на грудь. Открытые глаза смотрели в надвигающуюся тьму. Он был мертв. Викторию, оперся на бортик бассейна, загипнотизированный тем, что увидел. Узкая, непросыхающая струйка крови намочила сзади рубашку корсиканца, стекала вниз по камням внутренней стенки фонтана, смешиваясь с грязной водой, образуя круги и полукруглые завихрения в мигающем свете уличных фонарей. Рука партизана держала рубашку, скомка в ткань вокруг кровавого пятна, пальцы и запястья намокли, В стиснутые ладони виднелась рукоятка ножа. Фонтени Кристи попытался справиться с потрясением. Я надеялся, что вы остановитесь, сказал коммунист англичанину. — Едва не миновали, ответил П.Р. на своем слишком правильном английском, итальянском. Но я заметил, как с этого места вскочила парочка. Агент указал на край бассейна, где сидели он и Викторию. Это ваши, я полагаю? Нет. Когда вы подошли, я сказал, что моего друга сейчас стошнит. Конечно, это ловушка, вроде рыбачьей сети. Они не знают, кого поймают. Пароль раскрыли прошлой ночью. Тут околачивается человек десять провокаторов, рыщут в поисках добычи. Обложили со всех сторон. Мы сообщим корсиканцам. Нет смысла, все равно завтра будет другой пароль. Значит, такси и есть ловушка? Нет, это вторая приманка. Они не хотят рисковать. «Таксист доставит добычу примехоньков в западню. Только он знает, куда ехать. Он из верхнего эшелона. Где-то поблизости должны быть другие». Пиар приложил ладонь к губам, он размышлял. «Несомненно. Но кто? Можно узнать. Где Apple? Теперь уже, наверное, на Виа Мы разделились на случай, если с нами что-нибудь стрясется. Идите к нему. Кое-что стрясло, столько не со мной». — Да, вижу, — Пресвятая Мадонна, — тихо воскликнул Викторио, — не в силах больше молчать. — Вы держите мертвеца посреди площади и будете болтать точно две кумушки. — Нам есть что обсудить, сеньор. Помолчите и слушайте. Партизан перевел взгляд на англичанина, который едва обратил внимание на возглас Фонтине Крести. — Постарайтесь добраться до Эпла за две минуты. Потом я отпущу нашего корсиканца, он сползет в воду спиной к кверху, чтобы был виден нож. Начнется паника, я закричу, этого должно хватить. «А мы будем следить за такси», — прервал его П.Р. «Да, когда паника усилится, обратите внимание на тех, кто переговаривается. Проследите, кто пойдет проверять, что случилось. И потом мы возьмем это чертово такси и смоемся», — заключил агент решительно. «Отличный план». «Надеюсь, нам еще удастся вместе поработать». Англичанин встал. Викторио, почувствовав руку пиара на своем плече, тоже поднялся. «А вы», — сказал партизан, глядя на Викторию, все еще удерживая массивное тело убитого, «запомните вот что. Часто серьезные разговоры безопаснее всего вести в гуще людей. И нож в толпе трудно заметить. Запомните это» викторию смотрел на партизана и не понимал хотят ли его унизить или нет запомню ответил викторию они быстро пошли к вилигата по противоположной стороне apple медленно приближался к переулку где должно было стоять такси уличные фонари здесь были совсем тусклые теперь надо поторопиться вот он сказал Пэр по-английски прибавьте шагу но не бегите может нам нагнать его спросил викторию Нет. Когда один человек приходит в улицу, это меньше бросается в глаза, чем когда это делают двое. Ладно, стойте.